Глава девятнадцатая. За обеденным столом. 1756 год. Май. Первое. Ртищев Яков Петрович отпущен. Пятое. Государыня и их высочество изволили перейти в летний дом. Государыня в третьем часу к обеденному кушанью. Их высочество по обеденному кушанью А.В.К. Павел Петрович в пять часов после обеда. Двадцатые. Был имя Нинник. Минуло двадцать один. Пошел двадцать второй. Тридцать первые. Покрыли Петра и Павла церковь деревянной кровлей. Вода и чистая земли, и камни не имеют никакого иного цвету, кроме белого. То есть все три рода эфиров отвращают, не отняв калавратного их движения. Сие сходствует с вышепоказанным, что они с эфиром имеют мало совмещения. Напротив того, черные тела всегда бывают из многих разных материй смешаны, и с эфирами всех родов, будучи совместны, калавратные их движения препятствуют, без которого не может воки изображено бы чувствие какого-нибудь света. Нет, это не застольная беседа праздных философов, и не урок физики за чашкой чая для вельможного отпуска. Мы имеем честь присутствовать в большом зале конференции в здании Академии наук и вместе с разными знатными и духовными персонами, министрами и придворными кавалерами а также со многими другими господами и любителями знаний, слушать первого русского профессора Михаила Васильевича Ломоносова. Сегодня, в понедельник, 1 июля 1756 года, прославленный ученый читает в публичном академическом собрании слово о происхождении света, новую теорию о цветах представляющих. Время — одиннадцатый час по полуночи. Лекция академика близится к завершению. Он уже упомянул мнение Гюйгенса, Гассенди, Декарта и Ньютона о природе световых явлений. Рассмотрел три вида движения — текущее, коловратное и зыблющее, и, приводя примеры из повседневной жизни, признал причиной света колебательное перемещение эфирных частиц. Сослался на свои теории о поверхности частиц, способствующей и неспособствующих способствующих сцеплению друг с другом, и о разделении всех эфирных частиц по величине три обособленных рода, сочетающихся с тремя материальными частицами, соляными, ртутными и гаючими, или серными. Они вращаются вокруг оси. То есть коловратно и отскакивая от тел, позволяют наблюдателю видеть цвета большие красный, средние желтый, а мелкие голубой. Затем академик объяснил публике суть процесса: когда солнечные лучи свет и теплоту на тела простирают. Когда зиблющим движением эфирные шарички к поверхности ионовх прикасаются и прижимаются к лавратным движениям обоною трутся, совместные эфирные частицы сцепляются с совместными свечастицами материй. Если при соединении эфирные частицы сталкиваются со всеми тремя материальными антиподами и перестают вращаться, то Тела показываются тогда черными. Если парных частиц на поверхности нет, вращение и колебания эфирных продолжается, и в глаза бросается белый цвет. Если на предмете есть кислота, то она нейтрализует большие частицы, отчего вращающиеся средние и малые дадут совмещенный желто-голубой цвет зеленый. И по аналогии ртуть поглотит желтый цвет, горючесть — голубой, а любые две материи позволяют обнаружить главные цвета в чистом виде. Таким образом, различные комбинации совпадения эфирных и материальных частиц на поверхности тела порождают бесчисленное множество цветовых оттенков. Желал бы я показать для утверждения сей системы все примеры из многочисленных опытов, которые особливо мною учинены в изыскании разноцветных стекол к мозаичному художеству. Хотел бы я изъяснить все, что о цветах через пятнадцать лет думал между другими моими трудами. Но сие требует, во-первых, весьма долгого и больше, нежели для публичного слова, позволенного времени. Второй, к ясному всего толкованию необходимо нужно предложить всю мою систему физической химии. Итак, ныне, прошу сие изъявление моих мыслей о происхождении цветов принять за благо и терпеливо обождать, ежели Бог совершит судить всей моей системы. Закончив свою речь, Михайлович сошел с кафедры уступив место Иосифу Адамчу Брауну. Профессор философии приготовился рассказать благородному собранию о знатнейших земли переменах, причем на латинском языке. Так то, если кто не владеет древнеримским слогом, лучше не тратит время напрасно, а, пользуясь кратким перерывом потихоньку, не мешая остающимся, может покинуть зал. Мы так и сделаем. Спустимся на первый этаж, выйдем на набережную Невы и направимся в сторону дворца первого столичного губернатора Александра Даниловича Меньшика. Скоро полдень. Его сиятельство президент Академии наук Кирилл Григорьевич Разумовский пригласил всех участников торжественного мероприятия членов академического корпуса к себе на обед. Нам тоже пора подумать о месте трапезы. Предлагаю откушать три блюда по-демократически среди молодежи у воспитанников и преподавателей высшего военного учебного заведения империи, а заодно сравнить кадетское меню с тем, что подают на стол при дворе российской императрицы. Столовый зал откроется для подопечных Бориса Григорьевича Юсупова часа через полтора-два. Значит, у нас достаточно времени, чтобы совершить променад по аллеям Кадетского парка и за неспешной беседой нагулять аппетит. Чем почуют придворных и в каком режиме работают многочисленные царские службы, отвечающие за обеспечение качественным питанием государыни и ее слуг? Заготовкой и доставкой припасов заведует главная дворцовая канцелярия, во главе с действительным статским советником Масловым. Команду поваров, пекарей, кондитеров и прочих мастеров кулинарного дела контролирует придворная контора под руководством -гоф маршала Шепелева и гофмаршала Нарышкина. Но, несмотря на частые повседневные контакты сотрудников двух ведомств, взаимоотношения между канцелярией и конторой весьма натянуты. Можно сказать, враждебные. Не знаю, по личным или служебным мотивам поссорились Дмитрий Андреевич с Яковом Андреевичем. Семен Кириллович сохранял нейтралитет, только конфликтовали они издавна. По-видимому, с ноября 1746 года, когда главный командир дворцовой канцелярии переехал из Москвы в Петербург. Между тем, заботу обоих хватало и без изматывающей борьбы друг с другом. Маслов вместе с товарищем, коллежским советником Ермолаем Васильевичем Тишином, наблюдал за бесперебойным поступлением на кухне императорского дворца необходимого провианта, свеч и дров управлял дворцовыми вотчинами заключал договоры с подрядчиками, решал проблемы подчиненных, отвлекался на жалобы и просьбы придворных и, естественно, считал деньги. Приоритет отдавался завозу столовых припасов в складские помещения, которые располагались на литейной стороне, запасной дворец на берегу фонтанки, новостроящийся каменный запасной кормовой сытной, хлебенной дворцы, овощенной для воска и свеч и дровяной дворы вдоль Невы, основное внимание уделялось поставкам мяса и рыбы, и то, и другое требовалось в гигантских размерах. Правда, на дворцовые волосные деревни в этом вопросе надеяться не следовало. Еще 11 декабря 1744 года Императрица поставила перед новым начальником задачу в течение двух лет увеличить долю хлеба, мяса и рыбы казенного производства с 30 до 100%. В 1745 году подрядчикам за припасы заплатили 131,6 тысяч рублей. Подмосковные, поволжские, новгородские и прочие отчины отправили в столицу продуктов на сумму около 53 тысяч рублей. Однако государыня упустила из виду, что экономическая система, оправдавшая себя при обеспечении продовольствием малого двора цесаревны, не в силах с тем же эффектом справиться с запросами огромного придворного штата самодержица Всероссийской. Как Маслов не старался, сколько ни исколесил подмосковных и иных провинциальных дорог, на месте решая возникшие проблемы, ничего не получилось. Разбросанные по стране хозяйства не обладали достаточным ресурсом, а расстояния, отделяющие их от Петербурга, требовали значительных трат на их перевозку. В таких условиях ставка на натуральные хозяйства означала неминуемые и скорое разорение. Яков Андреевич быстро понял это. Неудачный опыт далеко не абсолютной самостоятельности дворцовой канцелярии 1746 и 1747 годов помог и царице осознать предпочтительность рынка. В итоге крестьяне продолжали играть вспомогательную роль в снабжении Петербурга определенной частью провизии а ведущая роль в создании резерва мясного и рыбного ассортимента по-прежнему принадлежала подрядчикам. Маслов регулярно в конце декабря по итогам конкурса подписывал контракты с промышленниками и купцами о заготовке и отпуске ко двору мяса и рыбы на год. По условиям договора оплата производилась ежемесячно, кроме января. Первого второго или 3 февраля подрядчик выдавали задаток до семи десяти тысяч рублей соответствующий тем деньгам что он потратил в прошлом году в январе через каждые четыре недели процедура повторялась в марте платили за февраль в апреле за март и так далее а по истечении всего срока контракта поставщик императрицы получал остаток от условной первоначальной суммы В 1755-1756 годах на двор, где забивали и разделывали животных, дичь и скот, привозил Андрей Сириков с Иваном Терентьевым и Павлом Толченовым, телят и барашков, шлахтеры, а Андрес Шеерман и Матис Лейман. За числом живой рыбы в дворцовых прудах, а мёрзлой в погребах надирал купец Петр Резвой сын старого компаньона канцелярии Терентия Бараблина-Резова, побеждавшего в тендерах в 1741-1745 годах и с 1748 года. По личному распоряжению императрицы от 7 сентября 1751 года право снабжать двор всей рыбной продукцией окончательно закрепилось за этой семьей. 31 декабря 1753 года отец с сыном даже взяли на откуп казенный Малыковский рыбный промысел сроком на 4 года, но из-за убытков, вызванных пожаром в Малыковской слободе 28 июля 1754 года и смерти главы семейства, Петр Теренч в январе 1756 года все вернул государству. Кроме мяса и рыбы подрядчикам доверяли закупать для двора и другие товары. Купцы Михаил, Грязновский, Лапшин и Александр Петров снабжали медом, хмелем и солдом сытный дворец, где про обиход я императорского величества варили кислое ешти русское и английское пиво или пива. Их коллега из первопрестольной, Степан Аврамов сгружал у кормового двора кули и тюки с травами, кореньями, грибами, сморчками, мятой, солеными огурцами, луком, хреном, малиной, горохом, репой, редькой, маком, чечевицей, толокном, разными крупами, цыплятами и перепелками. Еще один постоянный партнер масла крепостной мужик майора Николая Кирилловича Матюшкина, Антип Шкарин, И искал по всей россии добротное сало с ее для простых образных и наревных свечей завоз воска обеспечивал санкт-петербургский купец иван филиппов крупу муку фрукты и овощи дворцовые канцелярии на стране приобретала мало довольствовались урожаем и плодами собственных поместьий однако если доставка чего-либо влетала в копеечку Предпочтение вновь отдавалось рынку. Так до декабря 1754 года овёз в дворцовые из поступал из Тамбовских имений, пока не обнаружили, что дешевле покупать зерно с вазов и барок в Петербурге по 80-85 копеек за четверть. Впрочем, отдаленные его отчины натуральным оброком не слишком обременяли. На них возлагалась иная стратегическая задача как можно больше выручить и прислать в канцелярию денег а с обеспечением двора овощами и фруктами неплохо справлялись загородные петербургские мызы лиговская ихтингское ямсковицкое красносельское и другие они буквально заваливали канцелярию огурцами капустой свеклой петрушкой сельдереем редькой грушами вишней яблоками Маслову волей-неволей приходилось вводить квоты. В 1756 году, например, ко двору наметили поставить 2470 ведер огурцов, 3022 ведра сеченной кислой белой капусты, 663 ведра капусты шеткованной и 215 качанной, Красному селу по силам было дать около 1000 ведер огурцов, половину от нужного числа шеткованной и качанной капусты, а кислой сечины две трети. Руководство согласилось принять всю капусту, план же по огурцам сократило на сто ветер. А теперь о яблоках. Историк Пыляев, собравший в своей книге «Старый Петербург» все сплетни о Елизавете Петровне, заверял, что императрица терпеть не могла яблоков и не любила яблочного запаха. От яблоков ей делалось дурно, и приближенные остерегались до яблоков дотрагиваться, накануне встреч с государыней. Если это правда, то весь урожай яблок дворцовой канцелярии надлежало полностью продавать, ничего не отпуская на придворные кухни. Так ли обстояло дело в действительности?» Посмотрим, как царские снабженцы распорядились плодами четырех красносельских садов в 1755 году. В середине августа управитель мызы Федот Удалов по совместительству Мученг и Овеличества доложил, с яблонь осыпалось и сорвано до 150 тысяч яблок, из них хороших, крупных и без пятен, около 50 тысяч. На мочение и засечку в лед потребно тысячи. поступать с остальными аналогично, нецелесообразно, столько моченых яблок не нужно. моншен рекомендовал отдать всю полсотню в содержание крестьянину, спасая Симонова монастыря в Ярославском уезде Степану Ильину, а забракованную сотню продать. 21 августа... Маслов разрешил Ильину до будущей весны командовать первым сортом. Торги по второсортным плодам прошли 17 и 18 августа. Борьба развернулась между Андреем Сериковым и тем же Ильяным. Победил мужик, предложивший 156 рублей. В течение полугода монастырский крестьянин, по своему усмотрению, распоряжался товаром исправно отпустив за ноябрь февраль по нарядам придворной конторы пятьдесят одну тысячу четыреста сорок два яблока канцелярия перерасклад ему оплатил конфетный мастер Фрис взял семнадцать с половиной тысяч одна комнатная мартышка съела двести четырнадцать штук свою тысячу забрал удалов. Еще тысячу Ильин отправил на свадебный стол дамы Марии Симоновны Чаглоковой 6 и 7 февраля 1756 года. Остальные пошли на угощение придворных, ведь только на кавалерские и фрейлинские обеденные столы полагалось ежедневно класть по пятьдесят яблок. Кстати, та же цифра значилась в суточных нарядах Ея Императорского Величества и их Императорских Высочеств. В июле 1756 года Дворцовая канцелярия вновь объявила конкурс. На сей раз борьба велась не за деньги. Подрядная цена 13 рублей 45 копеек за тысячу служила ориентиром для подсчета прибыли а за количество яблок, поставляемых ко двору. Стартовали с 40 тысяч и быстро преодолели планку в 46 тысяч. В итоге Сериков переиграл доверенных лиц Ильина, пообещав 55 тысяч яблок с условием, что его команду впустят в сады 15 июля. Начальство без особого энтузиазма согласилось с ним. Однако 15 числа в канцелярию пожаловали два крепостных крестьянина, Петр Баранов и Василий Марсин, и накинули по тысяче сверх цены Серикова, а аукцион немедленно был продолжен. Обиженный купец от конкуренции отказался, а холопы коммергера Шереметьева и адъютанта Матюшкина 17 июля сошлись в решающем поединке. Верх одержал Василий Марсин, предложив шестьдесят две тысячи яблок. Восемнадцатого июля владелец урожая долго убеждал победителей не поскупиться и прибавить еще отыщенку. Крестьянин Петра Матюшкина не рискнул спорить с сановником и капитулировал. Марсина в тот же день впустили в Красносельские сады подписав с ним контракт на поставку ко двору до 1 марта 1757 года 63 тысяч яблок, которые дозволялось требовать только, когда закончатся яблоки, собранные в садах Екатерингофа и Лиговской мыс. Что касается пристрастия императрицы, то, как показано выше, она не воспрещала придворным лакомиться яблоками, да и сама неприязнь иконам не питала. Осенью 1752 года Кирилл Григорьевич Разумовский прислал с Украины в Петербург партию груш, яблок и грецких орехов. 23 ноября барон Черкасов уведомил Гетмана, что гостинцы получены в девятнадцатый день сего месяца и на другой день ея императорскому величеству поднесены коями, и изволит быть довольна, особенно особливо грушами. Також и яблоки носовские хороши. Другой пример. Летом 1755 года в Псковских дворцовых вотчинах приготовили пять больших упаковок яблочной и 15 брусничной пастилы. Продукцию отправили в Петербург в императорский дворец в Верхнюю её императорского величества Тафель Декарскую, исполнив таким образом личный заказ Елизаветы Петровны от 25 марта того же года. Но Нареканий со стороны заказчицы деревенские кондитеры не получили. Стал быть, пастила, в том числе и яблочная, пришла по вкусу. Фрукты, овощи, зерно и многое другое из своих огородов, оранжерей и садов посылали в столицу окрестные дворцовые хозяйства. Но вот одним из символов русского застолья черный икрой они при всем желании порадовать государы не могли. Выручали их волжские рыбаки из Малыковской волости Симбирского уезда, где обосновался казенный рыбный промысел. Оттуда осенью на почтовых подводах двумя-тремя партиями в пошевцах весом от пяти до семи пудов Привозили в Северную Пальмиру русское черное золото. Правда, на всякий случай Маслов подстраховывался и заключал с кем-нибудь из купцов подряд на поставку икры про запас. Особая статья в деятельности дворцовой канцелярии — закупка воска, угля и дров. Она осуществлялась также через конкурс. Договор заключали с купцами и промышленниками, предлагавшими наиболее выгодные условия. Уголь по фонтанке ленивея везли в барках к запасному дворцу, затем кули переносили в амбары. В январе 1756 года на обогрев зимних деревянного и каменного дворцов, а также домов Крюйс сиал Суфьева от подрядчика Степана Филиппова стряпщики приняли почти 4800 кулей по цене тринадцать копеек с полтиной за четверть всего. Три тысячи семьсот восемьдесят восемь с половиной четвертей. Пока телеги тащились от склада до дворцов, в уминке и в пыли потеряли около четырехсот четвертей. Уголь шел не только на топку печей, по десять-тридцать четвертей отдавалось прачкам, мывшим кружева, сорочки и скатерти, зельбердинерам к чищению серебряной посуды придворным портным для разогревания утюгов, аптекарем для изготовления лекарств, в уличные будки часовым, чтобы те не замерзали ночью.